Иероглиф третий. Дар. Восточный рубеж уезда Мо. Зачарованный лес. Мост был пройден. Змеилицы с каждым шагом все больше чувствовали приближение к конечной цели. Им казалось, что даже воздух был напитан пьянящим запахом скорой победы. Начинался финальный этап всего похода, требующий еще больше сосредоточенности и внимания. Поэтому вожак отряда дал отрывистую команду «Готовься». Путники разбились на две группы. Первая вышла вперед, вторая замкнула процессию. Они прошли вдоль покатого берега и поднялись на пригорок, с которого впервые за весь путь открылся вид на величественный зачарованный лес по отряду прошелся трепетный рокот. Они не подвели спящего древнего и его свиту, исполнили данное обещание и дошли до места, о котором слышали только в предсказаниях и легендах. Для этого пришлось обойти не один мир, преодолеть множество препятствий и вступить в схватку с различными сущностями. Но все позади. И теперь они здесь, у границ зачарованного леса, в котором покоилась главная святыня Змеи Лицых. Отряд остановился. Невдалеке над густой зеленью и плотным сплетением осьминожьей травы возвышалось два могучих дерева. Их некогда белоснежная кора посерела и иссеклась трещинами, похожими на иероглифы местных жителей. Между лесными гигантами затаился сумрак, и, несмотря на яркий день, в глубине за деревьями ничего нельзя было рассмотреть, такой плотной была тьма. Вожак принюхался, после некоторой паузы удовлетворенно кивнул. Карты не соврали, отряд вышел к вратам в зачарованный лес. А значит, пришло время вручить дар, чтобы задобрить древние могущественные силы, стерегущие святое место. Вперед вышел боец из авангарда змеи лицах, высокий и широкоплечий, Явно привыкший к рукопашным схваткам. Лицо его больше всего напоминало крепостную башню. Прямое глаза посажены глубоко, словно в больницах, подбородок выдается вперед, подобно подошве бастиона. Серые редкие волосы гладко зачесаны, будто тесовая кровля. Кожа ребристая, как каменные стены башни. Широкими шагами боец миновал, разделяющие его и деревья расстояние и замер возле врат. «Шашрах!» — в нетерпении прошипел вожак. Боец кивнул и достал из-за пояса нож. Изогнутое лезвие хищно блеснуло в лучах солнца. «Шашрах!» — крикнул еще один змеи лицы. И вдруг все разом зашипели. «Шашрах! Шашрах! Шашрах!» Боец вскинул вверх нож, проревел. «Муши, шашрах!» и вонзил нож себе в живот. Змеелицы довольно закивали головами. Надсадно кряхтя, боец стал плавно рассекать свою утробу, видя нож вниз к паховой области, разрезая одежду, кожу, плоть, оголяя грязно-розовые внутренности. На траву потекла темная кровь. Шашрах. вновь произнес вожак, и в голосе послышалась звенящая сталь. Боец вытащил нож из раны, отбросил в сторону. Скрипя зубами так, что было слышно даже самым далеко стоящим змеелицам из отряда, жертвенник запустил руку в образовавшийся разрез. Достал оттуда похожую на змею темно-фиолетовую кишку. Начал тянуть. — Шашрах! Шашрах! Шашрах! Своды крон деревьев, хранящие жуткие тайны зачарованного леса, начали едва заметно покачиваться. Незримые магические нити пришли в движение. «Сашах!» — выплюнул вожак. Боец захрипел и обессиленно упал на колени. Внутренности продолжали оставаться в его руке. Из отряда вышел второй боец, поднял лежащий в траве нож и одним скупым движением перерезал жертвеннику горло. Деревья замерли. Густой мрак между ними стал медленно рассеиваться от исходящего из глубины леса голубоватого свечения. «Иша — Иша! — радостно подытожил вожак. — Дар был принят. Врата отворились, впуская путников.